Глава 26. Дом Лихарёва оказался совсем не гигантским дворцом садом в гектар, как вообразилась Татьяне. Неплохая, конечно, вилла, со вкусом перестроенная и отделанная, но по местным масштабам средненькая. Сад и двор от силы 8 соток, может, 10. Три этажа, комнат примерно 12, общая площадь метров 400. Вполне достаточно, чтобы десантная партия разместилась со всеми удобствами. Роботы заняли караульные посты по периметру ограды. Несанкционированные вторжения извне исключаются. Татьяна, выговорившись, заснула глубочайшим сном, граничащим с лечебной комой. Часов через 15 можно будет её плавно разбудить и заняться настоящей психотерапией. Ляхов с Майей пока при ней, на всякий случай. И поговорить им наедине есть о чём. Тем более, что нужды в их присутствии при беседе с Лихарёвым нет ни малейшей. Даже наоборот. Не всё им следует знать для собственного душевного спокойствия. Это ещё Эмерсон писал. «Есть вещи, в отношении которых разумный человек предпочитал бы оставаться в неведении». А Лихарёву сейчас было весьма тоскливо, как азартному игроку, бросившему всё на вернейшую карту и увидевшему, что его коры королей бьётся тузовым, да ещё и с Джокером. В холле, где совсем недавно трёх часов не прошло, он принимал Татьяну, считая себя, если не победителем, то человеком, поймавшим очень не слабый шанс. Валентин сидел теперь, пусть и без наручников, но в положении арестованного. Карманы очистили, гомеостат с руки сняли, блок универсал отобрали. Посадили так, что ни до окна, ни до двери не допрыгнуть. А совсем недавно, вот только что, за обедом с шампанским, он ещё чувствовал себя хозяином положения. Да, сообщения из Москвы не радовали. Верные великому князю части, вопреки расчетам, удерживали контроль над ключевыми позициями. Сам Олег Константинович отсиделся в Бериндеевке. Закаленные воины объединенной Кавказской армии двух реальностей, подкрепленные федоинами Катранжи и танковыми батальонами Леопардов, не смогли сломать сопротивление его гвардейцев. Оказалось бы, что там делать? От одного вида колоссальных танков, вооружённое лёгким стрелковым оружием пехота, должна была просто разбежаться. Зато подарком судьбы показалось появление в Пятигорске Татьяны Любченко. Нынешний муж, успевший стать ближайшим соратником начальник княжеской тайной полиции, отправил её домой от греха подальше, испугавшись грядущего. Лучшего для планов Валентина и вообразить было невозможно. Мало что живая заложница сама пришла в руки. Так и реванш, вот он. В тот раз немного не получилось. Технический просчёт вышел, а теперь он сможет не спеша разобраться, где именно программа дала сбой, отчего девушка оказалась так устойчива к её императивам. Самое интересное, она вроде и подчинялась, но не так. Вот и сегодня. На призыв откликнулась сразу и дальше реагировала правильно, буквально до самого последнего. А когда он запустил новую, старательно подработанную на Эвелин провернутую схему, опять срыв. А ведь казалось, на неё-то Татьяна отозвалась сразу с невероятным энтузиазмом. Может быть, нужно было не оставлять её одну, как она попросила, а довести дело до конца? Может, именно этого штриха и не хватило? Лихарёв не хотел допустить мысли, что исходные расчёты были неверны, что сама структура мозга Татьяны оторгает вмешательство. Увы, триста лет казаки, их дочки, сыновья тоже, само собой – Привыкли жить помимо верховной власти. Царя и попов воспринимали совершенно иначе, чем жители центральных губерний, полагаясь на личное разумение и решение казачьего круга. Вторжение программы ничуть не лучше, чем приезд какого-нибудь Давыдова в хутор Гремячий лог для устройства колхоза. «Достаточно, Валентин Валентинович!» – с издевательской вежливостью сказал ему Шульгин. Отдохнул, обдумал своё положение, выводы, какие не есть, сделал, пора и поговорить. В холле их было много, налетели. Лихарёв знал всех присутствующих, одних совсем близко, других только в лицо. Сам Александр Иванович, взявший на себя роль главного следователя. А кому же ещё, откровенно говоря, этим заняться? В 38-м он сумел его прижать, причем и в буквальном смысле тоже. Устроившись в тени раскидистого фикуса леди Спенсер, с которой совсем недавно они обсуждали дела нынешние и давно минувших лет, сидит, молчит, слушает, поглядывает с непонятным выражением лица. Вот-вот поверишь, что не окончательно она перешла на сторону неприятеля, что может ещё произойти нечто. Свои ведь, и что им до людских забот? Новиков, роль которого Лихарёва была мало понятна. Никогда никакой активности он не проявлял. В их Москве парой слов довелось перекинуться, и всё». Однако именно он организовал и провёл только что захват дома и самого Валентина. Сейчас расслабленно курит, опершись спиной о косяк двери. Сделал своё дело и отстранился. Кто он у них по должности? Ответственный исполнитель? Ирина Седова, вторая из наших. Ну, это первая предательница. С неё, Даяна рассказывала, всё и началось. А Ларисы, успевшей за полгода в к Эвелин в доверие, не видно. Наверное, сейчас её раскручивает. Подружка, кстати, много лишнего наболтать может. Особенно про сегодняшнее упражнение с Татьяной. Плохо всё, очень плохо. А отвечать придётся, никуда не денешься. Лихарёв здраво оценивал положение. «Только сначала посмотрим». О чём спрашивать станут? «Да ни о чём особенном», — словно ответил на незаданный вопрос Шульгин. «Сначала пофилософствуем. Как дошёл ты до жизни такой? Плохо тебе было? Трогал тебя кто? Договорились, казалось, как приличные люди. Чаёк вместе попивали, в гости ходили. И на тебе». Вот и пришлось, согласно джентльменскому соглашению, произвести ту самую заранее оговоренную агрессию. «Ты ведь согласен с римлянами?» «Паста сунд серванта «Договора должны выполняться» Латынь. «Я что-нибудь нарушил?» Со всей возможной искренностью спросил Лихарев. «Ваш мир я не лез, и ваших интересов никак не касался» «Нехорошо врать» С предельной мягкостью сообщил общеизвестную истину Шульгин. Те, кто его знал, были в курсе того, что подобные ангельские интонации предвещают собеседнику крупные неприятности. В лучшем случае для своих – неслабый розыгрыш. «Когда у меня кончатся пальцы на руках», – он для наглядности показал ладони, – «для подсчета придется загибать твои, на ногах тоже» для подсчёта того, сколько именно раз ты нарушил обязательства, вторгнувшись в реальность 2004 года. Затевахин с его институтом – раз. Это одно нарушение, или каждый эпизод по отдельности посчитаем. Установка на нашей территории систем межпространственного перехода в целях лично нам враждебных – два. Вербовка чеченских наёмников – а заодно и богатое финансирование тех, кто остается у нас и продолжает войну. 3. Организация сетевой структуры преступного мира и правоохранительных органов. 4. Растление несовершеннолетних. Я имею в виду перевербовку сравнительно честных бывших российских солдат, зашибающих на хлеб насущные службы в иностранном легионе, миротворческих силах и просто на тучных нивах буржуазного запада. Не пять лет это будет? Продолжим? Остальные с интересом наблюдали за экзекуцией, хотя им было не впервой. Мастер-класс всегда поучительное зрелище. «И это я еще не дошел до мелких подробностей, а также и той специально оговоренной сферы интересов, которые у нас присутствуют на сопредельной территории, то есть здесь!» Шульгин топнул ногой по мозаике пола. «Наших друзей тебе кто позволил ловить и подвергать бесчеловечным опытам? Судьбу Менгеле забыл!» Немецкий врач, сотрудник СССР осужденный за преступные эксперименты над заключенными концлагерей и военнопленными. И тут же поправился. «Ах, да, это уже после тебя было, но вины не смягчает. И там, и там вышка». Тут же, почти без паузы, резко сменил тон, громкость и интонацию. «Что тебе, Татьяна, плохого сделала? Зачем ей мозги на микрень вывернул? Какую программу всадил? Отвечай!» «Где схема матрицы? Программирующее устройство?» «Сильвия, не пора тебе подключиться?» Взгляд стал многообещающим, и движение руки в сторону Лихарева тоже. Однако мимо пролетел Сашкин посыл. Не успел он за короткое время постигнуть натуру Валентина. Наоборот, пока Шульгин разглагольствовал, тот успел привести свое чувство в порядок. 14 лет рядом со сталиным достаточно, чтобы не покупаться на интонации и даже прямые угрозы. Александр Иванович, поупражнялись и достаточно. Лихарёв закинул ногу на ногу, откинулся в кресле, демонстрируя вернувшееся душевное спокойствие. Согласен признать себя проигравшей, но при этом вполне с уверенной стороной переговоров. Просим эти приёмчики... Я, это я, вы, вы. Признаю. Сядем за стол, как Александр с Наполеоном в телезите. Прикинем, обсудим. Репарации, контрибуции или новый союзный договор. Как получится. Но не в вашей тональности. Правда, леди Спенсер, мы этого не любим? К Сильве он обратился не в надежде на прямую поддержку и помощь, только чтобы вселить малейшую рознь между партнерами по коалиции. Противоестественная, на его взгляд, да и не рознь, это дело будущего, а хоть щелочку зазор обозначить. И она вдруг едва заметно дернула краешком губ, понимающе Да словно и бывшая Седова по-особому на него взглянула. Шульгин, наоборот, похоже на что растерялся, не достиг волевой нажим цели. Как дальше быть? Мы ведь с вами в очередной виток феодализма вошли, Александр Иванович, продолжил, набирая кураж лихарев. Разве не помните? Так и условились. Ваш феодал – мой феодал. вассал моего васала – не мой вассал Классика. Кое-где ошибся, с кем не бывает. Так и объяснимся с подобающих позиций. «Хотите мой замок? Берите. Земли за дальним логом пусть будут ваши. Крепостных нет, жены нет. Потому отдавать нечего. А наложницы есть, одна единственная. И с ней расстанусь, если такие дела пошли. Позвать? Очень красивая женщина, скажу я вам. их добавок доктор философии. Да вы и сами знаете». «Ох, разболтался Валентин Валентинович». Подвела его любовь к тому самому российскому красному словцу, ради которого моральные принципы утрачиваются, и правильно делал Шульгин, что глаза в сторону отводил, до дораскуриванием трофейной сигары занялся. Вместо него Новиков, доселе молчавший, с видимым трудом отклеил спину от дверного косяка. Походкой Юла Бриннера подошел к креслу Лихарева. Постоял немного, осматривая его оценивающим взглядом, как шашлычник, пока еще живого барашка на базаре. Одного из многих. Феодализм, говоришь? Нормально, не смею спорить. Ира, не затруднись, приведи наложницу из диких капиталистических стран. Тут сейчас... Её господин ещё раз вслух повторит, что в общем присутствии произнёс, да ещё и под запись. Потом, по тем же феодальным законам, мы её круговую пустим в качестве законной добычи. Не слыхал, мудак, про такие феодальные обычаи? «Андрей!» – возмущённо испуганно вскрикнула Ирина. Сильвия продолжала по-своему улыбаться. «Что, Андрей? Все нормально. Феодализм. Читали, восхищались. Айвенга, к примеру, имя Розы, песня Роландия, культ прекрасной дамы, очень возможно. Там же нормой считалось право первой ночи, поясы верности и напильники надежды. Ко мне претензии?» – господин Лихарев сам предложил. Ирина отвернулась. «Опять обиделась», – подумал Андрей. «Хорошо Воронцову. Наталья на него никогда не обижается. Идеал женщины!» «Видишь, Валентин, — сокрушенно сказал Новиков, — «не ту пенку и не с теми ты гнать начал. Женщин особо чувствительных расстроил. Не по политессу. Бог с тобой. Эвелин твою мы пока не тронем. Дамы наши неправильно поймут. Им спасибо скажешь. Если возможность появится, тут же с чем нужным уточнить». «Самое же главное – это тебе упрек, Александр Иванович. Нельзя из нормального допроса коллоквиум устраивать. Зрители, сочувствующие, потерпевшие, не тот контингент. Для грамотного разговора нужно уютное, уединенное помещение». Маяковский писал «Нас двое, я и на стене Ленин». в виде портрет, я понимаю, потому что в другом случае – Я плохой поэт, но если попробовать, настрое люхарёв, я и дыба. Звучит? Что же, при всех своих интеллигентских комплексах Андрею случалось быть и таким. Жизнь заставляла. По крайней мере, подходящие слова и соответствующая им мимика выскакивали из него без заминки. Чего, наверное, Ирина и опасалась. Если можешь так себя вести на публику, не всерьез будто, где гарантия, что не прорвется в неожиданный момент то же самое, но уже по-настоящему? Да и видела, единственный раз в жизни, как на углу Столешникова и Петровки он бил из пистолета на повал уличную шпану, и тоже без Достоевского надрыва. Увидела, испугалась. До сих пор в ней тот давний испуг, видно, сидит. А от чего он её спас? Забыла, наверное. Такое часто забывается при коснодушной интеллигенции. «Вы так это видите, Андрей Дмитриевич?» – спросил Лихарёв, вставая. «Ну, пойдёмте. Покажите, на что способны. Правда, подходящего помещения у меня в доме не оборудовано, нужды не было». За это не беспокойтесь, дыба – иногда суровая реальность, иногда некая метафора, что лучше выясним в процессе. Главное, ты сам ограничители снял и либо расскажешь всё с подробностями, либо не обессудь. Сколько раз Новиков говорил сам себе и другим людям тоже, что нельзя вступать с опасным противником в пустые словопрения, а сам этим занялся. Перед девушками ему захотелось порисоваться, собственные комплексы таким образом пригасить или просто устал, нюх потерял. Вообразил, что почисто и выиграл. Но известно ведь, из самых простеньких книжек известно, если собственного опыта не хватает. Дай врагу опомниться, очухаться, переформироваться. И снова он готов. Не каждого, конечно, врага это касается, но немцев точно. Лихарёв, в свою очередь, никакому немцу не уступит, что и доказал немедленно. Пошёл поперёк холла, заложив руки за спину, в сторону ведущей на верхние этажи лестницы. В первый момент никто не понял, отчего именно туда. Так и захватывают инициативу, надолго или на пять секунд, неважно. Валентин, демонстрируя покорность, успел сделать главное. По незаметной дуге обошел самого опасного противника – Шульгина. На пять или шесть шагов оторвался от Новикова, а Сильвии ему – не препятствие. Как-то все подзабыли, что Лихарев – настоящий агрянин. Не робот, конечно, но в сравнении с обычным землянином олимпийский чемпион во всех видах спорта сразу. Видел Новиков, как Ирина Сильвии поднимали в твоем бревно, вокруг которого пятеро здоровых мужиков долго ходили бы, вздыхая, почесывая затылки и задумчиво матерясь, и не сделал выводов, точнее, подзабыл просто. Лихарев рванул с места, как спринтер на сотку. Развернувшись на 90 градусов, пролетел через зал, не потеряв темпа, снес Сильвию, ударом левой руки с плеча отшвырнул ее к стене и ссыпался вниз к подвалу по лестнице, которую никому не пришло в голову блокировать. В том числе и потому, что в подвал давно уже спустился Левашов изучать Валентиновое устройство. В два прыжка Лихарёв преодолел ведущие вниз марши, подобно матросу пятого года службы, который считает позором касаться подошвами ступенек трапа, дёрнул приоткрытую остальную дверь, проскочил внутрь и мгновенно крутнул на полный оборот маховик Кремольера. В тугую. Всё. Девять языков замка, каждой толщиной в руку, встали на место. Есть у коллег при себе толовые шашки или лазерный резак. Пусть пробуют. Дело непростое, не пятиминутное. Сталь тут особая. Лихарёв расслабился. Опять вывернулся. Обманул партнёров. Снова хозяин положения. Он словно бы не замечал, что каждый его шаг, выглядящий вполне успешным, сам по себе непрерывно ухудшает положение. Совсем недавно владел целой планетой. Точнее, одной из реальностей. России, кавказскими минеральными водами, своей виллой, а сейчас только подвалом. И все равно тут его земляне не достанут. Из шкафчика на стене Валентин взял давно привычный маузер-девятку. В двадцать седьмом году Минжинский его вручил вместе с знаком почетный чекист. Минжинский Вячеслав Рудольфович С 1919 года член Президиума ВЧК, с 1923 – зампредседателя, с 1926 – председателю ГПУ. Умер в 1934 году. Его сменил «Ягода» Генрих Григорьевич. Из чистого серебра с двузначным номером. Знак, понятно, не пистолет. Проверил, полон ли магазин. Сунул надежное устройство под ремень брюк. Сразу стало спокойнее. Не заладится что? Девять пуль врагу, десятые себе. И с концами. Левашов, спустившийся в этот же подвал получасом раньше, не спеша осматривал многочисленные устройства, поражаясь, сколько Лехарев успел наворотить здесь всевозможного железа, часто совершенно непонятного по назначению. Что значит «это». Инопланетянин с творческой жилкой. Лязг двери и звук становящихся на место запоров он услышал совершенно неожиданно, но вывод сделал единственно правильный. Свои наверняка откликнулись бы и намыкать изнутри не стали. Соображать, что на самом деле произошло, было некогда. Среагировал Олег чисто импульсивно. Отскочил за шкаф линейно-батарейного коммутатора покрытого молотковой эмалью, который был выше его роста, затаился. Лихарёв, вновь спокойный и уверенный в себе, подошёл к обширному пульту совсем не нашей технической культуры. Чересчур много на нём кнопок, тумблеров, вертикальных и горизонтальных движков, циферблатов, ампер, вольт и прочих метров. У Олега пистолет с собой, разумеется, был. Пользоваться им он умел неплохо, первый разряд по стрельбе еще с одиннадцатого класса. Положить агрянина делать нечего, только зачем? Он сейчас очень интересным делом занимается. Сел к пульту на железный вертящийся табурет и забегал пальцами по кнопкам. Олег смотрел, запоминая. В дверь ударили, гулко и совершенно напрасно, подумал Левашов, «Забыли, что я здесь? Или именно поэтому?» Лихарёв машинально обернулся, скривился презрительно и продолжил своё занятие. Олег уже всё понял. Ну, пусть, пусть. Чёрный проём межпространственного портала открылся совсем не так, как привыкли Ливашов. У него это получалось, как бы сказать, элегантнее. А тут вместо изящной рамки и панорамы чужого мира или нужного места, зловещее, уходящая в никуда воронка. И словно бы тянет из неё космическим, а то и просто потусторонним холодом. Лихарёв что-то буркнул под нос, встал и шагнул в дыру. И сразу она стянулась за ним, как ничего и не было. За железной дверью продолжалась шумная возня. Как бы и вправду друзья не вздумали пристроить к замку килограммовый заряд. С них станется. Олег зафиксировал позиции движков на пульте и побежал к выходу.